Глава 4. Руби Лишь оказавшись в безопасности гостиничного номера, я позволила себе расслабиться. Сбросила туфли, распаковала сумку, повесила вещи в гардероб. Раскладывая туалетные принадлежности, увидела себя в зеркале. Косметика расплылась от слез, а лицо раскраснелось от облегчения и волнения. Губы сами собой растянулись в улыбку. Я умылась, но глаза все так же были опухшими, а щеки красными. Так что я заново накрасилась и нанесла на запястье по капле духов. Знакомый сладкий запах всегда успокаивал. Я проверила телефон. Новых сообщений не было, да я их и не ждала. Заурчала в животе, и я поняла, что умираю с голоду. Походу в ресторан я бы не вынесла, поэтому заказала вино и сэндвичи в номер. Мне было как-то непривычно валяться на кровати в гостиничном номере наедине с телевизором. В это время шли обычные вечерние программы, те, что мы всегда смотрели с Томом по пятницам. Иногда мы пили вино и болтали, но чаще смотрели молча. Если я видела, что Том не в духе, то старалась подстраиваться под него и помалкивала. Я не могла сосредоточиться ни на чем. Из головы не выходил последний разговор с Томом. Я ждала, что он будет угрожать, брызгать слюной, оскорблять меня, обвинять. Любой ценой сделает мне больно. И чем дольше я буду держаться, тем сильнее он будет стараться. Раньше я не выдерживала, но за последние годы научилась уходить в себя, не замечать, что он говорит. Будто его слова обращены к кому-то другому. Естественно, Том это заметил и удваивал свои старания. Это была не игра, а скорее война. Я боялась, что уйти будет трудно не потому, что Том применит силу. Когда мы ссорились, он всегда держался на расстоянии. Просто мой муж привык, что последнее слово должно остаться за ним. Это выматывало, если не сказать большего. Иногда он возвращался к спорам, проигранным много лет назад, чтобы на этот раз выйти победителем. Этого я опасалась. Почему он так легко меня отпустил? При воспоминании о сообщениях Тома меня кольнуло острое чувство вины. Он не всегда был ужасным человеком. Бывал добрым и щедрым. Эти сообщения напомнили мне, каким Том был, когда мы впервые встретились. Мои размышления прервал шум, донесшийся из коридора. Я подалась вперед и прислушалась. Тяжелая противопожарная дверь коридора медленно закрылась, что-то грохнуло. Я вскочила на ноги, распахнула дверь и увидела портье, подкатившего к соседнему номеру тележку с напитками. «Простите», — сказал он. «Ужасно неудобная дверь. Надеюсь, я вас не побеспокоил». «Ничего страшного, я просто подумала, что вы принесли мой заказ», — разочарованно ответила я. Я вернулась к телевизору. И снова принялась переключать каналы, сериалы, ток-шоу, новости. Ничего интересного. Я не догадалась захватить книгу и пожалела, что не забрала планшет. По привычке я встала и начала рассказывать по комнате, но не успокоилась, а пришла в еще большее возбуждение. Вернувшись на кровать, я вытащила телефон и пролистала новости. Мысли разбредались в разные стороны. Разговор с Томом не только вымотал меня, но и чрезвычайно удивил. Из коридора послышался звон посуды и стук в дверь. Привезли мою еду. Как только партия ушёл, я налила себе большой бокал вина. В окна стучали крупные капли дождя. Почему-то это успокаивало. Как в ненастной выходной, когда просыпаешься утром и понимаешь, что не надо идти на работу. Я долго стояла у окна, глядя на огни автомобилей, расплывающиеся на мокром стекле. Все машины проезжали мимо. Где же он? Потребовалось некоторое время, чтобы я осознала, что Гарри сегодня не появится. Около десяти часов я решила принять ванну, чтобы не пропустить звонок или сообщение. Я положила телефон на раковину рядом с ванной, подстелив под него полотенце. Телефон не подавал признаков жизни. К счастью, Том не звонил. Родители тоже молчали. И даже Сара, подруга с работы, Не давала о себе знать, хотя мы с ней частенько болтали по вечерам, если в офисе были слишком заняты. Я радовалась, что она сегодня не позвонила. Понятия не имела, что ей сказать. К тому же, болтая с Сарой, я могла пропустить звонок или сообщение от Гарри. Вдруг у него что-то срочное. Я прекрасно знала, где он. В тот вечер он находился в таком же положении, как я. Должен был сказать своей жене Эмми, что уходит. Мы все спланировали. Мне оставалось только ждать его.